Глава восемнадцатая. «Опять вместе!» «Здравствуйте, сеньор Измайлов!» Борис обернулся на голос незнакомца за спиной. «Мужчина лет тридцати в мундире капитана второго ранга». Высок, строен, с ярко выраженной латиноамериканской внешностью. Улыбка открытая и располагающая, даже слишком, что настораживает. У Бориса тут друзей и братьев нет. «С кем имею честь?» — поинтересовался он у подошедшего, отрываясь от чертежной доски, установленной прямо на пристани. Вообще-то он не чертил, а рисовал. Поэтому Кульман пока был поднят в левый верхний угол, чтобы не мешать. Но дело дойдет и до него. Если на Садко Борис в буквальном смысле нарисовал камуфляж, больше походящий на картину, то с миноносцем этот номер уже не пройдет. Слишком уж велики габариты. Он замучается рисовать. О кораблях больших размеров и говорить не приходится. Тут не напасешься даже обычных художников, чтобы наложить такую маскировку. Иными словами, нужно придумать схему, которую смогут воспроизвести и простые матросы. Борис вспомнил о камуфляже кораблей, которые видел в компьютерной игрушке. Нет, сам он не играл, но случалось гонять своего айтишника, который баловался разными играми. Не прогонял только из-за того, что голова у него все же была светлой. Вот Измайлов и подумал создать нечто подобное, но решил использовать прямые и изломанные под определенным углом полосы разного цвета. Если задать конкретные углы и точки привязки, приложив подробную пояснительную записку, то команда сможет и самостоятельно выкрасить корабль так, чтобы получить нужный результат. В теории, конечно. На деле Борис не был уверен, что у него вообще что-либо получится. Но ведь этого не узнать, если не попробовать». Поэтому, по его приказу, страшного отвели от причала на расстояние в сотню метров, и Борис сейчас трудится над схемой его раскраски, всматриваясь в обводы корабля так, словно перед ним холст. И тут, в момент, когда он был полностью погружен в работу, появляется этот незнакомый офицер с лучезарной улыбкой. Вообще-то первым желанием Бориса было отвернуться и попрощаться с ним. Но не вовремя, что тут еще сказать? «Хм...» А еще сказывается нетерпимость увлеченных натур, которых отвлекают от их занятия. Есть такое дело. Уж сколько раз Борис замечал за собой, что злится по этому поводу. Хотя в любой другой момент его отличает выдержка. Вроде и хотел спросить с нейтральным тоном, но вышло все же рисковато. Капитан второго ранга, барон Рибейро де Пена. Начальник контрразведки республики. Вот, значит, как. И чем могу быть полезен... До этого меня одаривали своим вниманием только ваши подчиненные. Вот решил лично познакомиться с вами. Вы против? Отнюдь. Просто не понимаю, чем мог заинтересовать вас. Наемник, капитан-виноносца, не ваш уровень. Не стоит скромничать. У меня накопилось к вам множество вопросов. Не уверен, что готов к откровенному разговору, сеньор Депена. Уж не обессудьте, но я догадываюсь о характере ваших вопросов. Поэтому сразу скажу, что не склонен делиться своими секретами. Всеми секретами. От чего же? Найдется и то, чем я могу поделиться. Вообще-то, я в первую очередь хочу узнать о минировании броненосного отряда адмирала Депадилья. Вы ведь сделали это благодаря автономному водолазному костюму. С хитринкой взглянув на Бориса, поинтересовался Депена. «С этим справится обычный пловец», – пожав плечами, возразил Измайлов. «Разумеется, при наличии необходимой мины. У меня было только четыре штуки, поэтому заминировал не весь отряд. И, как вы понимаете, я их только использовал. К изготовлению отношения не имею». «Скрывать наличие у него аквалангистского снаряжения было глупо. Раньше нужно было думать, когда светил его на линьоле. Ну до чего теперь-то? Он вообще не удивится, если в других странах уже прополую изготавливают это оборудование». Тут ведь достаточно задать направление и приложить самое общее описание. Остальное додумают. Умных голов в этом мире хватает. Просто не светят эти изделия, вот и все. А раз нет открытого производства, то и предъявить нечего. Поэтому и технологией Борис уже поделился с царем. Не лично, конечно же, а через жандармское управление. Как обычно, пытались надавить на патриотизм и передачу всех прав. Но Борис и Григорий согласились только на лицензию, в чем нашли меж собой полное взаимопонимание. «Но я могу предложить кое-что, чем вы все же сумеете воспользоваться». «Вы о той минной атаке?» – догадался Кафтаранг. «Именно». «Боюсь, что у нас нет столь быстроходных катеров, и построить их мы не в состоянии, а потому в открытом бою им нет места». «Ну, свою первую атаку я провел на куда более медленном катере». Тут весь главное решительность и наличие дымзавесы. Я могу помочь, представив необходимую документацию. Для налаживания производства достаточно обычной механической мастерской и химической лаборатории со скудным оборудованием. Понадобятся кое-какие химические ингредиенты, но доставить их из Соединенных Архипелагов Америки не составит труда. Ну что же, я укажу на данное обстоятельство штабу. Удивляюсь, от чего они до сих пор не придали этому значения. «Возможно, от того, что считают меня человеком без чести», — хмыкнул Борис. «Очень может быть. Они там те еще снобы. Кстати, раз уж вы заговорили на эту тему...» В ходе проведения дознания по факту захвата вами вот этого корабля, контрразведчик кивнул в сторону страшного, выяснилась интересная деталь... На большую часть членов экипажа оказывалось воздействие артефактом «Страж». Это установленный и задокументированный факт. Суть всех пострадавших подверглась детальному изучению характерника четвертой ступени. «Значит, нам повезло, и кто-то, сам того не подозревая, расчистил нам дорогу», пожав плечами, ответил Борис. «Вы можете с тем же тщанием изучить и нашу суть, дабы убедиться в том, что никто из моих людей не использовал данный артефакт». «То есть у него нет привязки?» хм, – хмыкнул Де «Понятия не имею, о чем речь», – с самым искренним видом произнес Борис. «Браво, сеньор Измайлов, снимаю шляпу». «Давно мне не встречался тот, кто способен с такой легкостью избежать ответственности». «Вообще-то, это не Борис такой гениальный. Просто местные секретные службы пока находятся в зачаточном состоянии». Опираясь на свои познания почерпнутые из тех же детективов и шпионских романов, он мог быть на голову выше них, хотя бы потому, что эти ребята нарабатывали свой опыт ценой крови. Он же пользовался уже готовыми приемами. Конечно, это работало далеко не всегда, но если Борис не поддавался эмоциям а тщательно обдумывал вопрос, то выходило все на загляденье. Я совершенно открыт сеньор капитан второго ранга. «И в мои планы не входит совершать преступления против устоев». «И вы позволите мне провести обыск на вашем корабле?» «А вы так уверены, что сможете там что-то найти?» Вздернул бровь Борис. «Вообще-то нет», — одарив его лучезарной улыбкой, произнес Депена. «Сеньор Измайлов, а отчего вы отказались доставить на Кастро сеньориту дамота Глядя ему прямо в глаза, сменил тему Кафтаранг откуда это известно вам?» – искренне удивился Борис. «От нее». «Она здесь?» «Прибыла сегодня на рассвете, воспользовавшись услугами контрабандистов». «Не думав, что она настолько глупа», – хмыкнув, заметил Борис. «И все же?» «Вы пытаетесь меня обвинить в этом?» «Нет, хочу понять». «Ну вот, посудите сами. Я нахожусь в Белине, на нелегальном положении. И тут ко мне подходит шапочная знакомая, заметьте, не враг, а просто человек, с которым я едва знаком. Она сразу же вываливает на меня, что представляет подполье, и предлагает ее переправить на Кастро. И что? Вы бы поверили?» эм, Сомнительно. Вот и я не поверил. И уж тем более человеку, желающему мне смерти» поэтому предпочел убраться оттуда по добру по здорову. «А между тем... А между тем, я бы и на вашем месте не верил ей», — перебил Кавторанга Измайлов. История с анонимкой получила интересное продолжение. Не успел, Стоев устроиться как следует на своем наблюдательном посту у слухового окна, как в подъезд доходного дома вбежал мальчишка посыльный. А вскоре из дома вышла и сама Домота. «Хорошо, что в городе имелся серьезный дефицит с извозчиками, иначе Антип ее упустил бы». Девушка дошла до очередного доходного дома и скрылась в подъезде. Вскоре туда же прибыл экипаж, из которого вышел офицер в форме капитана второго ранга. По описанию парня, Борис сумел изобразить его внешность. Этим гостем оказался начальник контрразведки имперцев сеньор де Фернандеш. «Совпадение? Как бы не так». Разумеется, у Бориса не было доказательств, но... Я так полагаю, что ставки слишком высоки, поинтересовался он. И? Подбодрил его контрразведчик. Подвергните ее пыткам. Разыграйте спектакль, вроде как вам известно, что она работает лично на Де Фернандеша. Мол, в общем и целом, вам уже все понятно, но хотелось бы знать детали. Если вы не правы, то... «Если я не прав, вам придется всего лишь извиниться перед невиновной и увеличить ее награду». Опять оборвал его Измайлов. «К примеру, выделить остров побольше с крупной каучуковой плантацией». «Благо запятнавших себя предательством хватает. А вот если прав...» «Подозреваю, что задуманное де Кастро может привести как к сокрушительному удару по имперцам, причем будет он куда болезненнее, чем победа в прошлом бою». «Так и к поражению, после которого вы можете и не оправиться». «Возможно», – уклончиво произнес Депена. «Итак, на одной чаше весов – жизнь и честь девушки, на другой – победа или поражение. Как по мне, то выбор очевиден». «Кстати, а чем это вы занимаетесь?» – решил сменить тему Кафтаранг. Борис лишь мысленно усмехнулся. «Судьба Дамота предрешена. Ей можно только посочувствовать». Если же с ней ничего не случится, то Де Пена – благодушный идиот, помешанный на чести. Это так, в качестве бреда, потому что Кавторанг не производит такого впечатления. Если у меня получится, то обещаю, что уж этим-то секретом я с вами поделюсь. Не бесплатно, конечно, заверил Борис. Но цену-то затребуете не грабительскую? Главное, чтобы получилось, а там все будут довольны. И даже не намекнете, что это будет? Нет». Вдруг не получится. Не хочу выглядеть бахвалом. Что же, тогда подождем результата. А сейчас позвольте мне откланяться. Всего доброго, сеньор Депена. Борис проводил визитера взглядом, после чего обернулся в сторону Страшного. Взял в руки карандаш и уставился на корабль, всматриваясь в его обводы. Он не старался нащупать то состояние, в котором пребывал до прихода Ковторанга. Он просто рассматривал корабль, стараясь представить себе его изрезанным зигзагами линий. Наконец в его воображении начали проступать некие очертания. Взгляд скользнул по уже нарисованному. Еще немного, и перед его мысленным взором предстали линии и зигзаги. Сформировались цвета, в которых он будет работать. Подумав об этом, Борис начал смешивать краски из имеющихся в распоряжении моряков. Через четыре часа манипуляции с Кульманом, карандашом, ластиком, кистью и красками, понятных ему одному, Измайлов, наконец, отступил от чертежной доски. При этом на его губах появилась удовлетворенная улыбка. Каким будет результат, пока все еще непонятно, но то, что он себе представлял, ему уже нравилось. «Фролов!» – позвал он боцмана. «Я господин Мичман!» – откликнулся тот. Он вместе с членами экипажа находился здесь же, на причале, но чуть поодаль. На миноносца оставались только кочегар, поддерживавший подогрев котлов, машинист, следивший за состоянием механизмов, отдыхающая смена и кок. Всем им было строго-настрого запрещено появляться на палубе. Вплоть до посещения гальюна. Пусть хоть в глазах плещется. Терпеть и весь сказ». «Разворачивайте страшного кормой», — приказал Измайлов. «Слушаюсь». Боцман тут же начал раздавать указания. Вскоре послышался заунывный свист котла Садко, а там и сам катер двинулся к кораблику. «Конечно, не буксир, но и носец, не крейсер». Подцепили его тросом и понемногу развернули кормой в сторону причала. После чего, подчиняясь команде Измайлова, отвели чуть дальше, а то рабочая плоскость слишком уж приблизилась к художнику. Перерыв на обед, и Борис вновь вернулся к прерванной работе, не забыв при этом спроводить с борта всех посторонних. Ему едва удавалось сдерживать обуявший его зуд. Им овладело такое возбуждение, что он строго-настрого приказал никого к нему не подпускать, невзирая на звание и чины. Вообще-то Борис надеялся, что с кормой и другим бортом провозится гораздо меньше. Но не тут-то было. Каждая сторона требовала особого и вдумчивого подхода. Однако, как бы то ни было, к тому моменту, как на Кастро упало темное одеяло ночи, Измайлов все же сумел управиться и закончил с прорисовкой схемы будущего камуфляжа. Несмотря на то, что за день стояния перед чертежной доской он изрядно вымотался, уснуть у него получилось далеко не сразу. Сказалось нервное напряжение. Бывало у него такое. Проворочившись сбоку на бок часа два, он поднялся и, вооружившись акварельными красками, встал к Мольберту. Писал Борис в обычной своей небрежной манере в стиле авангарда при этом ни о чем не думал, полностью расслабившись и отдавшись льющимся из него ощущениям. Через час все было готово. М да, Крепко же его зацепило. Он смотрел на портрет Кати. Она была в том самом окровавленном платье. Картина, впечатавшаяся в его мозг, словно ее выжгли каленым железом. Вот только ее осуждающий взгляд не имел ничего общего с тем, что был тогда в разгромленной мороженнице. В нем не было обвинения в неподобающем поступке, праведного гнева, замешанного на юношеском максимализме. Скорее уж угадывалось сожаление. Сам не зная от чего, Борис полез в рундук и, достав дипломат, извлек из него артефакт. Артефакт кинетофон. Комплект 2 прибора. Экземпляр первый. Радиус связи неограничен. Количество зарядов 2. Состояние заряда сто Время работы 1 час. Перезарядка 10 дней. Состояние механизма взведен готов к использованию. В Яковенковске сейчас только шесть утра. Она, наверное, еще спит. Да и не вызывал он ее никогда. Правда, сомнительно, чтобы в столь ранний час в ее комнате были посторонние, или она в институте. Оно, конечно, сегодня воскресенье, но воспитанницам не позволяют особо расслабляться, не делая скидок на происхождение. Ведь среди них есть и прибывшие из других островов. Каково им сознавать, что их товарки сейчас дома среди родных? Даже если их при этом пригласят в гости, они все равно будут чувствовать себя неуютно. Вот только от осознания этого желания позвонить меньше не становилось. Наоборот, чем дольше он держал артефакт в руках, тем явственнее становилась необходимость услышать Катин голос. «Это клиника какая-то, ведь взрослый мужик. Плевать на молодое тело и плещущие через край гормоны, он уже давно научился их контролировать». Хм. или это ему только казалось. Седина в бороду, без в ребро. На пустом месте поговорки не возникают. Измайлов ухмыльнулся, потешаясь над своими метаниями, открыл крышку, сдвинул рычажок предохранителя и нажал кнопку запуска. Вызов пошел. Борис не слышал гудков или чего-либо в этом духе. Просто при взгляде на статус артефакта видел начавшийся обратный отсчет. «Катин экземпляр сейчас должен выдавать тихий звуковой сигнал и вибрировать». Признаться, он не надеялся на ответ и был сильно удивлен, когда буквально через десяток секунд из угольного микрофона раздался приглушенный и слегка измененный прибором голос Кати. «Ждите!» Потом какой-то шорох, шаги, словно кто-то идет по пустынному игулкому коридору, легкий скрип двери. «Здравствуйте, Говорила она едва ли не шепотом, при этом слышалось легкое эхо. У Бориса от чего-то прошла ассоциация с умывальной в их казарме. Вот, кажется, даже услышал, как капает вода, и тут же звук закручиваемого крана. Борис. Вновь произнесла девушка. Здравствуйте, Катя, поперхнувшись, все же произнес он. С вами все в порядке. Да-да, все в полном порядке. «Извините, я и сам не знаю, что на меня нашло. Я помню о нашей договоренности, что вызываете меня только вы, но...» Вот, не удержался. Она держит кинетофон все время при себе. От осознания этого у Бориса сладко засосало под ложечкой. В горле появился твердый ком. Дыхание участилось. Пришлось приложить усилия, чтобы Катя ничего не заметила. При этом Борис не забывал костерить себя за эти телячьи нежности. «И правильно сделали. В другое бы время, может, получилось бы и вовсе не кстати. А так, все одно через час вставать», — скороговоркой произнесла Катя. При этом в ее голосе послышались такие интонации, словно речь шла о сопернице, над которой она взяла верх. А еще, избавила от инвалидности одного рабочего. У нас практическое занятие было в больнице по сестринскому делу. И тут его привезли. На заводе случилось несчастье, и ему оторвало руку. Так я его вылечила. Правда, доктор сказал, что в больнице на этот случай имеется целых два артефакта. С сомнением в голосе позвала она. «Да-да, Катя, я здесь. Просто слушаю вас». Тут же отозвался он. «Я уже подумала...» Начала она и осеклась. «Я горжусь вами, Катя. Другая бы просто обозлилась на меня, а вы извлекли из случившегося урок. И поверьте, я и сам корю себя за то, что тогда при мне не оказалось моей второй аптечки. Теперь вот ношу и хобби. Но поверьте, в тот момент я не мог поступить иначе». К тому же, возможно, вы не в курсе, но у Елизаветы Петровны пока еще нет в запасе возрождения. Ну, как такое возможно? Ведь она не настолько старая. Помните, она рассказывала о бурной молодости. Сейчас прилагает усилия, чтобы продлить свой век. Ну и я ей в этом помогаю, как могу. Вы об оружейном заводе и о производстве кульманов? О них. А когда у нее появятся оборотные средства, еще кое-что подброшу. — хихикнула Катя. «Значит, вы были обречены израсходовать один заряд, а потом вам пришлось порешать, кого из детей спасать». Потухшим голосом произнесла она. «Катя, давайте оставим прошлое в прошлом и будем жить настоящим и будущим». «Согласна. Кстати, о будущем. Батюшка решил, что пора устраивать мою жизнь. Хочется сватать меня за княжича Клеба Ахтырского. Днями ожидает его в гости». «А что же вы?» Вновь хихикнула она. «Он в чем-то прав». «Был бы прав. Я уже не та самоуверенная девочка и понимаю это». Нужно было быть полным тупицей, чтобы не понять смысла ее слов. И это не у нее, а у него осталось неполных шесть лет. Но это ерунда. Главное, что они опять вместе, пусть и разделенные океаном.